поверни ключ. Детям запрещалось открывать эту маленькую, заплесневевшую, словно ветхая баржа, калитку, запрещалось прикасаться к огромному замку, проржавившему от времени, как старый корабельный якорь. Взрослых, конечно, страшил этот открытый водоем, их преследовал как кошмар рассказ о ребенке, утонувшем в омуте. А за калиткой спала вода. Мы говорили, что вот уже тысячу лет, как она замерла в неподвижности. И когда мы слышали слова «мертвая вода», нам представлялся наш водоем. Крошечные круглые листочки затянули его зеленой тиной. Мы бросали камни, и они пробивали дырочки в этой плотной ткани. А какая царила прохлада под старыми ветвями, такими могучими, несшими на себе всю тяжесть солнечных лучей. Никогда ни один луч не прикасался к этому хрупкому покрову, не задевал этой драгоценной парчи. Камешек, который мы швыряли, отправлялся в бесконечное странствие, как звезда, потому что мы считали этот водоем бездонным. Давай присядем. До нас не долетал ни один звук. Мы наслаждались прохладой, запахами, сыростью, обновлявшими наше тело. Мы были затеряны где-то на краю света, потому что мы уже знали, что странствовать — это прежде всего менять тело. Здесь оборотная сторона всех вещей. Оборотная сторона этого лета, такого уверенного в себе, этого деревенского приволья, всего внешнего мира, державшего нас в плену. И мы ненавидели навязанный нам принудительный покой». В обеденный час мы возвращались в дом, отягощенный тайнами, как те индийские искатели жемчуга, которым удалось прикоснуться к сокровищу. И в минуту, когда солнце тонуло за горизонтом и скатерть на нашем обеденном столе разовела, мы слышали слова, от которых больно сжималось сердце. Дни стали пребывать. Мы были захвачены в этот извечный круговорот, в жизнь, сотканную из времен года, из каникул, свадеб, смертей, из всей этой пустой поверхностной суеты. Бежать — вот самое главное. И в десять лет мы находили прибежище среди чердачных стропил. Мертвые птицы, разворошенные сундуки, старомодные платья — Это был кусочек оборотной стороны жизни. Здесь-то и находилось сокровище, которое, по нашим представлениям, было как клад замуровано в старых домах и о котором с такой убедительностью рассказывалось в сказках. Сапфиры, опалы, алмазы. Это тускло мерцавшее сокровище наделяло смыслом каждую стену, каждую балку. Эти огромные балки — Бог весть от чего защищавший дом. Впрочем нет. Они защищали его от времени, потому что время было нашим самым страшным врагом, от него защищались традициями, культом прошлого, огромными балками. Но только одни мы знали, что этот дом спущен на воду, как корабль. Только мы, залезавшие в его трюмы, в его подводную часть, знали, что он дал течь. Нам были известны все отверстия в крыше. через которые проникали птицы, чтобы здесь умереть. Мы знали каждую щель в корпусе этого судна. Внизу в гостинах болтали гости, танцевали красивые женщины. Они чувствовали себя в безопасности, какое легкомыслие. Там, конечно, подавали ликеры, черные лакеи, белые перчатки. О, странники! А мы тут наверху видели, как раздававшиеся швы крыши просачивалась синяя ночь. Этого крошечного отверстия было достаточно, чтобы через него могла просочиться одна единственная звезда, процеженная для нас сквозь все небо. Эта звезда приносила болезнь. Мы отворачивались. От нее умирали. Мы вскакивали, потрясенные потайной работой внутри вещей. Сокровище взрывало балки. При каждом треске мы бросались выстукивать дерево. Здесь все было скорлупой, готовой отдать свое ядро. Древняя скорлупа вещей, под которой, мы знали, таилось что-то совсем другое. Быть может, это звезда, этот маленький твердый алмаз. В один прекрасный день мы отправимся в поиски за ним на север или на юг, или внутрь самих себя. Бежать. Ясная, как знак звезда, возвещавшая час сна, отодвигала заслонявшую ее черепицу. И мы спускались в детскую, мы уносили в наше дальнее странствие в полусне все, что мы знали о мире, где таинственный камень скользит по водам, подобно тем световым щупальцам в пространствах Вселенной, которые тысячелетиями тянутся к нам, о мире, где над домом, поскрипывающим под ветром, нависает угроза, как над кораблем. где вещи одна за другой трещат, распираемые невидимыми сокровищами. «Присядь! Я думал, что ты разбился. Выпей! Я думал, что у тебя авария, и уже собирался вылететь на поиски. Ты видишь самолет на дорожке? Племя аит туса напало на изаргуинов. Я боялся, что ты угодил в перепалку. Выпей! Чего ты съешь?» «Отпусти меня. У тебя еще пять минут. Взгляни на меня. Что с Женевьевой? Почему ты усмехаешься?» «Да ничего. Только что в кабине я вспомнил старинную песенку. И вдруг почувствовал себя таким молодым. А Женевьева?» «Не знаю. Отпусти меня». «Жак, отвечай. Ты видел ее?» «Да». Он колебался. Проездом в Тулузу я сделал крюк, чтобы повидать ее еще раз. И Жак Бернис рассказал мне свою историю. Это был не захолустный полустанок, это была потайная дверца. По видимости, она выходила в поля. Бесмятежный контролер стоял у выхода на белую дорогу, не скрывавшую никакой тайны. Вдоль дороги журчал ручей, цвел шиповник, начальник станции ухаживал за розами, носильщик с преувеличенным усердием толкал перед собой пустую тачку, но все это было маскировкой, за которой скрывались три стража запретного мира. Контролер помахивал билетом. «Вы следуете из Парижа в Тулузу. Почему же вы сошли здесь?» я поеду со следующим поездом. Контролер разглядывал Берниса. Он не решался пропустить его ни на дорогу к ручью и шиповнику, но в царство, куда со времен волшебника Мерлина проникают, преодолевая видимость вещей. Но вот он, должно быть, угадал в Бернисе Те три добродетели, которые, начиная с Орфея, требовались для таких путешествий: мужество, молодость, любовь, проходите, сказал он. Скорые поезда-молнии проносились мимо полустанка. Он существовал лишь для отвода глаз, как те маленькие тайные кабачки с переодетыми горсонами, переодетыми музыкантами, переодетым барменом. Уже сидя в омнибусе, Бернис чувствовал, что жизнь замедляет ход, меняет смыслу. А в повозке рядом с крестьянином Возницей он уходил от нас еще дальше. Он погружался в тайну. Лицо Возницы в 30 лет избороздили такие глубокие морщины, что с тех пор оно больше не старилось. Он указывал на поле и говорил, ишь как подымаются всходы. Действительно, с какой невидимой скоростью тянулись к солнцу зеленят. «Это построил мой прадед», — говорил крестьянин, указывая на стену, «и мы показались Бернису еще более далекими, суетными и ничтожными». Бернис прикасался уже к вечной стене, к вечному дереву, и он догадался, что прибыл. «Вот и поместье. Прикажете подождать?» «Так вот оно, легендарное королевство, заснувшее под водой, где Бернис проведет сто лет», состарившись всего на один час. В тот же вечер повозка, омнибус, скорый поезд позволит Бернису тайком осуществить бегство, которое со времен Орфея, со времен спящей красавицы возвращало людей в мир живых. И, прижавшись бледной щекой к вагонному окну, он снова станет похожим на всех остальных пассажиров, направляющихся в Тулузу. Но в глубине души он унесет воспоминания, о котором нельзя поведать — цвета Луны, цвета времени. Странное посещение. Ни единого звука, ни одного удивленного возгласа. Только на дороге глухо отдаются шаги. Он, как бывало, перепрыгнул через заграду, аллеи заросли травой. Вот и вся разница. Квозь листву на него глянул белый дом. Но словно во сне, словно из недостижимой дали. Не мираж ли это, вставший перед ним у самой цели? Вот он поднимается по ступенькам, выложенным из широких плит. Эти уверенные, спокойные линии порождены не прихотью, а необходимостью. Здесь нет ничего поддельного. В вестибюле было темно. На стуле берела шляпа. Не ее ли? Какой милый беспорядок! Незапущенность, а умный беспорядок, знак присутствия. Он хранит еще отпечаток жизни. Чуть отодвинутое кресло, с которого кто-то встал, опираясь рукой о стол. Он видит этот жест. Раскрытая книга. Кто читал ее только что и бросил? Следняя прочитанная фраза может быть, еще звучало в чьем-то сознании. Бернис улыбнулся, подумав о множестве мелких забот, о множестве домашних дел. Здесь целый день царило движение, здесь хлопотали о каких-то насущных нуждах, восстанавливали раз навсегда заведенный порядок, здесь так мало значения придавалось драмам, достаточно было стать путешественником, чужестранцем, чтобы все это вызвало улыбку. И все-таки, — думал Бернис, — здесь, как и всюду, день, круглый год, завершался вечером. Это был законченный цикл. А завтра, завтра опять начиналась жизнь. И шла постепенно близость к вечеру. И тогда можно было снова отложить все попечения. Занавески были спущены, книги расставлены по полкам, экраны подвинуты к каминам, и этот водворенный покой... Мог бы легко перейти в вечность. Он хранил ее печать. Мои же ночи, они даже не передышка. Бернис тихо присел. Он боялся чем-нибудь выдать свое присутствие. Здесь все казалось погруженным в такую тишину, в такую неподвижность. Вот сквозь заботливо спущенную штору пробился солнечный луч. Может быть, порвалась штора, подумал Бернис. Здесь стареца, не замечая этого. Что меня ждет? Шаги в соседней комнате наполнили дом жизнью. Спокойные шаги. Шаги монашенки, украшающей цветами алтарь. Как незаметен выполняемый здесь труд. Моя жизнь сжата, как драма. Здесь столько пространства, столько воздуха, обивающего каждое движение, каждую мысль. Он высунулся в окно, выходившее на поля. Они расстевались под солнцем, перетекаемые то тут, то там белой дорогой, по которой люди шли помолиться или ехали на охоту, или спешили с письмом на почту. Вдалеке тарахтела молотилка. Нужно было усилие, чтобы расслышать ее шум. Слабый голос актера. Настораживает зрительный зал. Снова раздались шаги. Прибирают безделушки, постепенно скопившиеся в витринах. Каждая эпоха, уходя, оставляет окаменелости. До Берниса долетали обрывки разговора. Как ты думаешь, протянет ли она хоть неделю? Доктор... Шаги удалились. Потрясенный он молчал. Кто здесь умирал? Его сердце сжалось, он призвал на помощь все свидетельства жизни, белую шляпу, раскрытую книгу. Снова послышались голоса, они были согреты любовью, но спокойны. Смерть поселилась в доме, и об этом знали, но ее принимали запросто, не отворачиваясь. Никакой аффектации. «Как все просто», — думал Бернис, — «жить... прибирать безделушки, умирать. Ты нарвала цветов для гостиной? Да. Говорили тихо, приглушенно, но спокойно. Говорили о множестве мелочей, и близкая смерть только набрасывала на все эти мелочи сероватый флёр. Раздался смех, и сам собой замер. Смех не очень громкий и весёлый. но и не ради театральной торжественности. «Не ходи к ней», — сказал голос, — «она спит». Бернис был в самом сердце страдания. Он притаился в его непосредственной близости. Ему стало страшно, что его обнаружат. В присутствии постороннего людям хочется излить свое горе, и оно утрачивает смиренную безыскусственность. Ему жалуются «вы, знавший и любивший ее». Он вызывает в них образ умирающей во всем ее очаровании, и это невыносимо. Но он-то не был посторонним, потому что я ее любил. Ему захотелось ее видеть, и он потихоньку поднялся по лестнице, вошел в комнату. Здесь царил летний день». Светлые стены, белая постель, в раскрытые окна потоком вливался солнечный свет, дальний звон колокола, мирный и медлительный, с точностью отбивал ритм сердца здорового, нелихорадящего сердца. Она спала. Какой светлый сон среди лета. Она умрет. Он сделал шаг по натертому сияющему паркету. Он не понимал собственного спокойствия. Вдруг она застонала. Бернис замер, не смей шевельнуться. Он угадывал присутствие чего-то безмерного. Душа больных располагается в комнате, заполняя ее, и комната становится огромной раной. Страшно двинуть стул, сделать шаг. Ни звука. Только слышалось жужжание мух. Чей-то зов раздался вдалеке. Мягкая волна свежего воздуха ворвалась в комнату. «Вечереет», — подумал Бернис. Он подумал, что скоро закроют ставни, зажгут лампу, и тогда ночь — еще один неизбежный этап — подступит к больной. Ночник будет неустанно воздвигать перед ней навязчивые и ускользающие миражи, а вещи, неподвижно стоящие в течение 12 часов перед ее глазами, будут врезаться в мозг. и давить невыносимой тяжестью. «Кто здесь?» — спросила она. Бернис подошел. Нежность, жалость подступили ему к горлу. Он наклонился. «Помочь ей, взять ее на руки, стать ее силой». «Жак!» — она в упор смотрела на него. «Жак!» Она призывала его из глубины своей памяти — Она не искала его плеча, она рылась в собственных воспоминаниях, она цеплялась за его рукав, как тонущий, который надеется выплыть. Но она не нуждалась ни в его присутствии, ни в его помощи, ей нужен был образ того. Она смотрит. И вот мало-помалу он становится ей чужим. Она не узнает этой морщинки, этого взгляда. Она сжимает его пальцы, чтобы позвать. Но он ничем не может ей помочь. Он не тот друг, который живет в ее памяти. И уже устав от его присутствия, она отталкивает его, отворачивается. Расстояние между ними непреодолимо. Бернис бесшумно вышел, снова прошел через вестибюль. Он возвращался из дальнего странствия, Из странствия смутного, о котором с трудом вспоминаешь. Что уносил он с собой? страдание Печаль? Он остановился. Вечер просачивался в трюм корабля, давшего течь. Луч заката на безделушках померк. Прислонившись лбом к окну, он заметил, как удлинились тени лип. Как они сомкнулись и залили тьмой газоны. В дальней деревне зажглись огни, несколько огоньков. Их можно было собрать в пригоршню. Исчезли расстояния. Он мог бы потрогать рукой дальние холмы. Голоса в доме умолкли, и ее прибрали на ночь. Бернис не двигался. Ему приходили на память такие же вечера, когда, заглянув в лицо смерти, он снова с усилием возвращался в мир живых, как водолаз в тяжелом скафандре со дна океана. Разгладившееся лицо женщины гасло, и вдруг становилось страшно будущего, страшно смерти. Он вышел, он обернулся. Ему мучительно захотелось, чтобы его заметили, чтобы его окликнули. Его сердце растаяло бы в печали и в радость, но нет, Его никто не задерживал. Он беспрепятственно пробирался между деревьями парка, перепрыгнул через ограду, путь был трудный. Все кончено. Он не вернется больше никогда. И перед вылетом Бернис подвел итог всей истории. Видишь ли, я пытался увлечь Женевьеву в свой мир. Но все, что я ей показывал, становилось бесцветным, серым. Первая же ночь была до того непроницаемой, что мы так и не смогли ее преодолеть. Я вынужден был вернуть ей ее дом, ее жизнь, ее душу. Один за другим все придорожные тополя. По мере того, как мы приближались к Парижу, стена между нами и миром становилась все тоньше, словно я затянул ее на дно моря. А когда позднее я пытался с ней встретиться, я мог к ней подойти, прикоснуться к ней. Нас разделяло уже не пространство. Между нами стояло что-то большее. Я не знаю, как это передать. Нас разделяли тысячелетия. Человек так далек от жизни другого. Она судорожно хваталась за свои белоснежные простыни, за свое лето. За свою действительность, и я не смог ее увести. Отпусти меня. Куда же ты кинешься теперь на поиски своего сокровища, искатель жемчужин? Ты умеешь дотронуться до них на дне океана и не знаешь, как их поднять на поверхность. Я, словно свинцовой гири притянутый к земле, я ничего не смог бы открыть в этой пустыне, по которой бреду. А для тебя, волшебника, она лишь песчаный покров, лишь видимость. Жак, тебе пора. А теперь, застыв, он грезит. С такой высоты земля кажется неподвижной. Желтый песок Сахара бесконечным тротуаром врезается в синий океан. Бернис, опытный мастер, точным движением подтягивает выступающий вправо берег, пересекает этот мыс и выравнивает курс по оси мотора. При каждом сдвиге Африки он слегка накреняет самолет. До Дакара еще две тысячи километров. Перед ним расстилается ослепительная белизна непокоренной страны. Иногда всплывают голые скала. То тут, то там, навеянные ветром, ровными рядами тянутся дюны. Самолет, как руда в пустой породе, замкнут в неподвижном воздухе. Ни килевой, ни бортовой болтанки, никаких смещений в ландшафте, зажатый ветром самолет висит неподвижно. порт первый аэродром, вписан не в пространство, а во время, и Бернис смотрит на часы. Еще шесть часов неподвижности и безмолвия. Потом он выйдет из самолета, как из кокона, и мир покажется ему новым.